Глава первая. Бег, меняющий жизнь. «Я верил в занятия бегом. Я верю, что если люди каждое утро будут выходить на пробежку и пробегать несколько миль, то мир станет чуточку лучше». Фил Найт. В начале книги расскажу о положительном влиянии бега на абсолютно разные сферы. Не только тело, но и мышление, окружение, образ жизни — и даже профессиональную деятельность. На своём примере и историях своих учеников я покажу, как он меняет жизни людей. Надеюсь, что после прослушивания этой главы вы точно захотите погрузиться в удивительный мир бега. Пункт 1. Сменила барную стойку на беговую дорожку. Друзья, пришло время познакомиться немного поближе. «Меня зовут Светлана Сирота, и за семь лет я прошла путь от клубной тусовщицы до ультрамарафонца и тренера по бегу, но обо всём по порядку. Всё детство я была довольно слабым ребёнком, постоянно болела, падала и набивала синяки. В младших классах занималась в секции баскетбола, но не особо подходила по росту, и как-то раз, вывихнув плечо во время неудачного падения, Решила, что этот жёсткий вид спорта не для меня. На этом моя спортивная карьера окончилась, даже не успев начаться. Из-за частых болезней у меня практически всегда было освобождение от физкультуры. Тогда никто бы не подумал, что в 30 лет я пробегу 105 километров по бездорожью. В 16 лет я уехала из родного маленького Азова в Москву в поисках приключений и широты возможностей. Поступила в университет на инженера-связиста. Студенческие годы со спортом тоже не сложилось. Преподаватель нам сразу сказал, что можно не ходить на занятия, но тогда надо помочь обновить инвентарь. В начале каждого семестра я покупала мячи, ракетки и другие необходимые предметы и со спокойной совестью занималась своими делами, в то время как мои спортивные одногруппники бегали кроссы в ближайшем сквере. После окончания университета у меня было несколько попыток приобщиться к активному образу жизни. Думаю, многим знакома такая история. Несколько раз покупаешь абонемент в фитнес-зал, но после пары тренировок забрасываешь. Таким образом, до 26 лет я практически не занималась спортом. Не было особой мотивации, и ценности для себя я тоже не видела. Возможно, отсутствие спорта я оправдывала насыщенной жизнью. Получив диплом магистра в МТУСИ, я решила получить второе высшее образование в высшей школе экономики. Параллельно работала в двух местах. Надо же было оплачивать дорогое обучение в престижном вузе. А свободное от учёбы и работы время п р о ж и г а л а в ночных клубах. Столичная жизнь полна соблазнов. А мне, как провинциальной девушке, хотелось попробовать многое. В то время в моей жизни было много стресса. и я снимала его с помощью танцев, алкоголя и антидепрессантов. Иногда вечеринки затягивались до утра, и мне приходилось сразу ехать на работу. А после работы — на учёбу, которая обычно заканчивалась в 10 вечера. Но даже после такого насыщенного дня я иногда находила силы сходить в бар. Наверное, именно тогда у меня начала развиваться выносливость, которая помогает мне сейчас бегать ультрамарафоны. Такой график мог продолжаться несколько дней и даже недель подряд. Я просто пыталась убежать от себя, при этом использовала не самые здоровые способы ухода от реальности. Постоянный недосып, частое употребление алкоголя и курение кальяна, постоянный стресс на работе, учёбе и в личной жизни — это точно не походило на жизнь моей мечты. В тот период у меня была традиция — несколько раз в неделю — После клубной тусовки я ездила пить кофе на смотровую площадку на Воробьёвых горах. Мне очень нравилось наблюдать за тем, как просыпается мегаполис. В эти моменты я оставалась наедине со своими мыслями и мечтала о лучшей жизни. И вот в одно апрельское воскресное утро я по традиции поехала на смотровую. Обычно смотровая на Воробьёвых — это довольно романтическое место. Даже с самого утра — Там можно встретить целующихся влюблённых. Но не они привлекли моё внимание в тот день. Слегка пошатываясь на каблуках, я вышла из такси, держа в руках горячая американо. В этот момент мимо пробежал симпатичный парень в коротких шортах и яркой ветровке. Он улыбнулся и пожелал доброго утра. От неожиданности я пролила кофе на платье и подумала... Что за идиот? Бегать в шесть утра, когда все нормальные люди только возвращаются домой или спят в кровати? Уже точно и не вспомню, что вызвало больше эмоций — пролитый кофе или радостная улыбка бегуна. Тогда я искренне не понимала, чему можно радоваться во время пробежки в шесть утра. А ведь это была судьбоносная встреча. Вернувшись домой и немного поспав, я подумала, что в жизни надо что-то менять. и первая мысль, пришедшая в голову, а не пойти ли мне на пробежку. Нашла старенькие кроссовки, единственные спортивные штаны и какую-то кофту. Это сейчас спортивная одежда составляет 70% моего гардероба, но тогда её остро не доставало, а в шкафу находились в основном платье и туфли на шпильках. Настроена я была решительно. Естественно, тогда я ничего не знала про технику бега, разминку, пульс и каденс, и бежала так, словно убегала от кого-то, возможно, от собственных внутренних демонов. Примерно через 800 метров пришлось остановиться от боли в боку и чувства тошноты, и ближайшая клумба пришлась как раз к стати. Домой я вернулась шагом с мыслями, что бег — это не моё. Но улыбка того парня... Всё не выходило у меня из головы. Неужели можно бегать и получать от этого удовольствие? Через пару дней я решила попытаться вновь. Начала бежать намного спокойнее и даже получила прилив энергии в конце. Так, постепенно я начала тренироваться 2-3 раза в неделю. Тогда у меня не было цели и плана тренировок, я просто выходила на улицу, чтобы бежать. Во время бега я погружалась в себя и словно уходила от реальности, убегала от проблем, перезагружалась и с новыми силами возвращалась обратно, чтобы наладить свою жизнь. Просто удивительно, какое положительное влияние стали оказывать на меня такие пробежки. Когда я начала рассказывать в социальных сетях о своём новом увлечении, моё окружение разделилось на два лагеря. Одни с восхищением говорили, что я умница, а другие считали, что занятие бегом — это полная ерунда и пустая трата времени. Среди моих знакомых оказалась девушка, которая рассказала мне о существовании массовых забегов, где люди выбирают дистанцию по силам, бегут на время и в конце получают медаль. Тогда я загорелась идеей принять участие в таком мероприятии. Поскольку на тот момент тренировалась я совсем мало — то з а р е г и с т р и р о в а л а с ь на самую короткую дистанцию — 4,2 километра. В конце мая 2016 года я пробежала свой первый официальный забег «Бегущие сердца». Мероприятие было благотворительным, поэтому организаторы, чтобы собрать побольше средств, привлекли множество спонсоров и провели концерт, где выступали Дима Билан и группа «Звери». Масштаб мероприятия, мои эмоции и медаль на финише стали отправной точкой моего бегового пути. Думаю, именно в этот день я впервые испытала столь тёплые и радостные чувства к бегу, которые с годами только усилились. Мне так понравились новые ощущения и атмосфера, что я решила поставить себе беговую цель — подготовиться и пробежать 10 километров». Цель-то я поставила, но как прийти к ней, понятия не имела. На тот момент я считала, что 10 километров — это нереально много. Это сейчас я с лёгкостью пробегаю такую дистанцию на тренировках. Но в 2016 году совершить подобное было за гранью фантастики. Мне кажется, многие слушатели поймут мои эмоции, когда очень страшно, но в то же время безумно интересно. В процессе подготовки к забегу выявились трудности. Во-первых, я поняла, что бег очень плохо сочетается с тусовками и алкоголем. Мне было сложно отказаться от привычек, которые формировались годами, поэтому первое время я пыталась совмещать. И так постепенно начался мой путь к здоровой и осознанной жизни. Во-вторых, на тот момент мое окружение состояло из тусовщиков, которые совсем не поддерживали, а наоборот, критиковали увлечение бегом. Поэтому периодически я поддавалась их влиянию и могла на несколько недель забыть про тренировки. В-третьих, у меня не было тренера и плана тренировок, и вся моя подготовка сводилась к двум-трем пробежкам в неделю. Я не выполняла никаких силовых тренировок, упражнений на укрепление связок и на растяжку. Естественно, стали появляться травмы, а недовольство собой росло. В-четвёртых, ещё не сформировалась новая привычка бегать. В тот период я не уделяла должного внимания занятию спортом, поэтому не тратила время на решение этих проблем. Я помню текст на баннере московского марафона 2016 года. «Твоё решение сегодня изменит твою жизнь. 25 сентября». Именно в этот день должен был пройти самый массовый забег в стране, где я планировала пробежать свои первые 10 километров. Плакаты с рекламой забега висели тогда по всему городу и были призваны привлечь как можно больше людей принять участие в самом престижном старте страны. Я до сих пор храню у себя в телефоне фото с этим баннером, как напоминание о том, что всё преодолимо, когда у тебя есть цель. 25 сентября 2016 года я пробежала свои первые в жизни 10 километров на забеге спутники в рамках московского марафона. Тогда я не выбежала десятку из часа, но на финише получила заветную медаль и была настолько счастлива, что даже расплакалась. Я впервые приняла участие в таком масштабном событии и преодолела дистанцию, которая казалась мне тогда запредельной. На забеге мне было тяжело. Я сильно волновалась, неправильно дышала, оделась слишком тепло и вымоталась. Потянула связки на ноге, но в конце концов всё равно испытала эйфорию. Стоя на финише и сжимая свою медаль, я наблюдала, как финишируют марафонцы. Тогда они казались мне сверхлюдьми. Именно в тот самый момент я приняла решение через год тоже преодолеть дистанцию 42,2 километра. И это решение действительно изменило мою жизнь. О подготовке к первому марафону я расскажу подробнее в пятой главе. После этого соревнования понеслось. Первая половинка, первый марафон, а потом уже и ультра. Я хотела больше узнать о способностях своего организма, поэтому увеличивала дистанции и расширяла границы. Наконец, я стала бежать к себе, а не от себя, как б ы л о большую часть моей жизни. Оглядываясь назад, чётко вижу, как простое желание испытать себя в беге на длинные дистанции повлекло за собой кардинальные изменения в моей жизни. Я изменила круг общения, и на смену бесшабашным тусовщикам пришли отважные спортсмены. Практически 70% моего окружения отсеялось. Остались только самые надёжные друзья, которые вначале со скептицизмом относились к моему новому увлечению, но всё равно поддерживали. Забегая вперёд, признаюсь, что сейчас я перетянула большую часть этих друзей и знакомых на спортивную сторону. У меня сильно изменились предпочтения в еде, я перестала есть вредную пищу. Прошла курсы по нутрициологии и сейчас консультирую своих учеников по вопросам сбалансированного питания. Путешествия приобрели больше смысл, и теперь я планирую свой отпуск под определенные соревнования и выездные кемпы с учениками. Но самое важное достижение за это время — освоение новой профессии и обретение предназначения в жизни. Сейчас я помогаю людям не только бегать безопасно и в удовольствие — но и менять жизнь к лучшему. Как раз такими советами я буду делиться с вами в этой аудиокниге. Я знаю достаточное количество историй, когда люди, оказавшись в новом сообществе, сумели справиться с возникшими трудностями, нашли новую работу, избавились от вредных привычек, завели друзей и создали семью. Далеко ходить не надо. Яркий пример — моя собственная история.